Куда же я денусь? сквозь зубы пробормотала Лиля. Мне все равно в метро нужно войти. Ой, нехитрите, Лиля! он весело рассмеялся. Вы легко можете пройти к входу с другой стороны. Да так, что я вас и не замечу, не обманите? Нет, сухо ответила она. Поезд качнуло.